Глава 14. По одну сторону переливался свет, по другую клубилась тьма. Река меж двух берегов бурлила неистово, возмущаясь моим попытком плыть против течения и относя им назад. Из сил я выбилась, а не продвинулась к заветному истоку нисколько, да и существует ли он? Если да, то доплыть до него так без шансов. Чем больше я старалась, тем сильнее волны били в лицо, отбрасывая прочь пакость. Видимо, подобное полагается делать в том самом состоянии внутреннего равновесия, которого во мне не было ни капли. А вот злости сколько угодно чувствовала, что скоро пар из ушей повалит. Очередной заплыв без славно кончился тем, что запалый иссяк, одолела дикая слабость. Сдавшись, я выругалась на зависть многим бандитам из подворотни и вынырнула в реальность. По потолку моей комнатушки неспешно ползла полуденная тень. Воздуха не хватало, словно его весь отсюда выкачали. Я потрогала амулет ивы на шее. Его контур молчал, никак не реагируя на мою возню с поисками истока. Думала, её заговорённый кусочек метеорита поможет но он явно не способствовал концентрации. Браслет же, предназначенный для этого, толком не работал. Красиво смотрелся на запястье и всё. Впрочем, он довольно слабый, ни разу не артефакт. Я еле-еле отдышалась. Яростно стукнула подушку. С тех пор, как проснулась, воюю с собственным подсознанием. А толку ноль. Где взять то трижды клятая умиротворение, нечистивые духи его на клочки раздери. Хоть в восточный храм беги за медитациями и просветлением. За ними Велезар меня и застукает, очень посмеётся, если он вообще это умеет, и прибьёт, пока я буду в позе лотоса тужиться освоить свой дар. Нет, сбегать рано. Я не успела ознакомиться с наработками тайной службы по культу А пока не достигну успеха с выданным заданием, Северин меня к ним не подпустит. Желание успокаиваться окончательно пропало. Подушке досталось ещё тумаков, зато взбила её хорошенько. Правда, зачем вставать пора. Полежав несколько минут, я немного восстановила бездарно потраченные только что силы и сумела подняться с кровати. Умылась из миски с водой, оделась в платье с закрытым воротом, спрятав под ним амулет. Глубоких карманов в этой модели не было, а оставлять его без присмотра в комнате я не рисковала. Под замком на двери одно название, да и Северин теперь с двойным усердием подозревает меня в чём-то нехорошем. Может и заявится с проверкой. Не представляла его роющимся тут в моё отсутствие, но перестраховаться не повредит. Слишком высокой ценой досталась мне эта вещщица, чтобы потерять её. Северин вон уже принаровился изымать у меня награтыя непосильным трудом. Справедливости ради медальон он мне вернул. Поутру обнаружила его в конверте, просунутом под порог. Магического заряда ожидаемо не осталось совсем. Был рассеян целиком, как трофей только и изгодится. Что это было? Хорошие манеры или издёвка? Я не поняла. Понять Северина не выходило. Здалась ему Анелия и выяснение того, что с ней произошло. Такие нежные чувства к ней питал, что до сих пор не отпустило, или нераскрытая загадка прошлого покоя не даёт. Неужели ответ стоит риска вновь всё потерять? В этот раз могут не сослать, а попросту казнить за неповиновение императорскому приказу не расследовать смерть принцессы. Дурак, она бы ему благодарна не была. У неё подобные чувства определённо отсутствовали в купе с совестью. Я взялась за гребень, намереваясь привести волосы в порядок. В дверь осторожно постучали. Сразу ясно, что не Северин явился за отчётом, не вытерпев до вечера. В коридоре оказался слуга, передавший, что меня зовёт младший принц к себе в императорское крыло, причём срочно. Не было печали. Соваться туда я не собиралась. Ну, а слушаться пастери глась. В конце концов, он ко мне неплохо относится, и лучше пусть так оно и остаётся. Сорудив причёску и подкрасив глаза сурьмой, я отправилась, куда велели. Отгороженная часть дворца, в которой жила семья императора, беспощадно накидывалась на посетителей блестящим великолепием. В глазах ребило от позолоты, обласканной лучами солнца, проникающими через огромные окна. Мрамор пола гулко отражал шаги. С гобеленов таяли целевые, вышитые золотыми нитями. Я бы здесь вызвала, хотя кто бы меня сюда селил, я не охраняю венценосных персон или их отпрысков. И слава высшим силам. Надеюсь, Герман не затем позвал, чтобы сделать столь незаманчивое предложение. После нашего совместно проведённого вечера отказаться вежливо будет непросто. Меня проводили в небольшой зал, в котором было двое: одетые в парадный серебристый мундир, неожиданно гладко выбритый принц и чопорная дама с пухлой сумкой, глядящая в мою сторону с любопытством и лёгким недоумением. Я приблизилась, поприветствовала обоих поклоном. "Здравствуйте, прелесть", улыбнулся Герман во весь рот. Это наша лучшая швея. Она снимет с тебя мерки. Я же тебе платье обещал взамен испорченного. Ах, вот оно что. Его высочество держит обещание или хотел увидеться? Судя по пожирающему меня взгляду, второе. Право не нужно, скромно отозвалась я, к заметному удовольствию лучшей швеи. Меня устроит и платье из столичной мастерской. Возражения не принимаются. заявил Герман, и дама поникла. Очевидно, не жаждала шить платья для непонятных магичек, но с принцем не поспоришь. Выскажешь ей любые пожелания, я тебя снаружи подожду. Вправду, как приличный человек вышел, оставив нас со швейной наедине. Я выразительно пожал плечами, мол, сама в смущении от его прихоти. Взгляд её смягчился, но не сильно. Скорее всего, решила, что у принца ко мне вполне конкретный мужской интерес. И справедливо решила, иначе с чего такая честь? Герман, что б тебя? Мне ничего, кроме медальона не нужно было, а его я уже получила и воспользовалась, как бы избавиться от знаков внимания, не говоря в лицо, что ему со мной не светит. Вдруг обидится, а обиженный на меня принц это лишнее. мерки, да, мы сняла ответственно, в подробностях расспросив, какое платье я бы хотела. Раз уж позволили, я высказала пожелания достойные лучшие швеи, реализовав давние девичьи мечты о тонком шёлке и жемчужные вышивки. Куда я потом такое надену? Но пусть будет. Иногда приятно побыть принцессой. Стоило подумать о принцессах, точнее об одной почившей Как настроение опустилось туда, откуда его никакими шикарными платьями не достать. Швее понравилось, что не одна она страдает, и мне дали дельных советов по фасону, чтобы идеально подчёркивал фигуру. Закончили мы не скоро, однако Герман меня дождался. Полу лежал на кожаном диване, развалившись с книгой и попивал чай из фарфоровой чашки. Богдан был бы ошеломлён. Чтиво его высочества тоже выбрало поразительное. Кролики, разведение, содержание, уход. Упасть не встать. Чаю предложил принц, садясь нормально. Я мотнула головой, поскольку не планировала задерживаться, но наши планы не совпали. Тогда прогуляемся, покажу тебе императорскую обитель. В гробу я видела вашу обитель, просилась в ответ. Вслух я сказала другое. Нагло соврав. Мне в тайную службу надо, начальство строгое. Северинто Герман отпил и скривился, будто в чай ему вместо сахара сыпанули опилок. Смириться с твоей временной отлучкой не облезет, к сожалению. Представлять Северина облезлым от чего-то не тянуло, несмотря на злость за вчерашнее. Пожалуй, если бы он меня поцеловал, я и то была бы меньше возмущена. послала бы остужать пыл в ближайшем фонтане в самых езвительных выражениях, которые ему вовек бы не забылись. А так, хотеть снять с меня лишь один медальон это как-то оскорбительно. Ничего, я там щу. Вижу, начальство у тебя положительных эмоций не вызывает, заметил принц. А у меня место в личной охране по-прежнему пустоет. Давай ко мне, а? Лесно. но откажусь. Когда мне отказывают, он тяжело вздохнул. Это ранит меня в самое сердце. О, это не смертельно, ласково уверила я, в отличие от покушений в тёмных переулках. Между прочим, из-за этого меня теперь никуда не выпускают, пожаловался Герман, словно лишняя возможность громить кабаки его и расстраивала. Так что работа предстоит не пыльная, ещё заманчивее. развлекать мающегося от скуки принца, не вылезая из императорской позолоченной обители. Мечта. Я собираюсь управиться с Богданом, а затем приобщиться к материалам Северина по культу. Уверена, что тайная служба вовсю ловит адептов, осмелевшихся на вас покуситься. Опасность устранят, и вы обретёте свободу, а я лазить по крышам палатиев не напосусь. Да ну, что ты такое говоришь? Сошьём тебе целый гардероб? Нет, отрезала я. Извините. Ну нет так нет. Извиняю. Не стало он уговаривать. Идём, прогуляемся по дворцу, а то разжалую из прелести в буки. Вот это я понимаю, угроза. Но лимит отказов, кажется, исчерпан. Сделаю исключение, только если мне вздумают свои покои показать. Напрасно я посчитала, что прогулка по дворцу будет чинной экскурсией. Вроде тут у нас обеденная комната, здесь зал для торжественных приёмов, а там статуя великого предка работы известного скульптора. Герман подобное не разменивался и был в ударе. Сначала провёл меня по длинному коридору, указывая на развешанные справа и слева гобелены и содержательно заявляя: "Это как бы произведение искусства. Да дядя до самого большого и золотистого, с прайдом горделивых аливов, он поведал, что криво вышитый цветок, торчащий из задницы вожака, его детских шаловливых рук дело. В первый же день сам выразился, а никто так и не заметил. 15 лет уже считают, что это элемент смелого авторского замысла. С автора не спросишь, давно почил от старости. Дальше мы вышли в огромную оранжерею, поделённую по климатическим зонам королевств, в которой всякие цветочки, а вон дерево, по нему лазить удобно, но не спьяну, потому что падаешь. Потом принц поманил меня на веранду и кивнул на плюшевую кушетку со словами: "На неё меня пару раз стошнило. Огляди, как новенькая, правильно запретил выкидывать. Что-то я ошиблась насчёт его приставаний. Уж точно не такими рассказами стоит соблазнять девушку". Присаживаться туда не буду, пожалуй, поблагодарила я за предупреждение и облокотилась о бортик террасы. Вид на сказочно обустроенный сад открывался завораживающий, словно со страниц книг сошёл. Яркие цветники, бесчисленное количество розовых кустов, изящные крытые беседки, кованые подвесные фонарики на ветвях пышно-кронных деревьев. полагаю, сад и должен был быть следующим на нашем пути, но народа в нём сейчас собралось немало. У фонтана расположилось сборище загорелых дев, наряженных по столичной моде. Они заливисто смеялись и перекусывали пирожными. Вспомнилось, что я не завтракала, а пора бы и пообедать. Герман встал рядом со мной, тоже опёршись о перила, и прокомментировал: "Опять потенциальную невесту из какого-то королевства прислали". А она всю свиту прихватила. И вы не ей время уделяете, а мне, пожурила я. Обидится, обрадуется, да несли, что ей заместного лорда замуж охота. Не мешать же чужому счастью. Добрый какой? Или просто жениться не хочет, ведь ужасно несправедливо доставаться одной деве, когда их вокруг так много. Впрочем, старшему принцу это не мешало. держал при дворе двух любовниц и ничуть не стеснялся супруги. Император был скромнее и довольствовался одной. Ох, уж эти священные узы брака и сплетники, непочтительно перемывающие кости винценосным персонам. За 3 дня наслушилась не нароком, хоть и не стремилась. Теперь не бойся обо мне, что-нибудь говорить начнут. Мой визит к Герману вряд ли останется незамеченным. Да и ладно. Репутация последняя, что меня волнует. Значит, ты нацелена на карьеру, связанную с расследованиями, поинтересовался он. Нравится злодейских магов искульта ловить за тему в переулке. Ух, как рвануло. Раз его высочество расположено поболтать, дуростью будет не воспользоваться и не выяснить полезное. Северин меня за это уже отчитал, пожаловалась я уязвлённо. Никакой похвалы за смелость. Сполуш вопросы о том, где были мои мозги. Не ему об этом спрашивать, ожидаемо поморщился Герман и попытался уйти от темы, заодно продемонстрировав неосведомлённость. Огорчу, до настоящего расследования тебя не допустят. Для начала завалят бумагами и заставят сотню другую магических печатей на них проставить. Меня пока огорчает только чувство юмора непосредственного начальника, проявила я упорства. Вас, как я успела заметить, оно тоже не радует. Ваш разговор при мне был весьма напряжённым. Вы от чего-то не ладите? Прелесть, ну и вопросы. Мне досталась недоверчивая ухмылка. Неужели твои славные ушки не собрали дворцовые слухи? Полностью верить слухам неимоверная глупость. Всё, что говорят обо мне, чистая правда, поведал он кичливо. А Северин мою сестру охранял. 5 лет назад. Да, охранялся. Герман считает, что тот за ней не уследил, тогда принц может знать про странную смерть Анелии. А если не знает, то почему обвиняет её охранника? Проглядя принцесса на последней фазе было. Ей яд силы месяца оставался. Но нет, Северин для него в чём-то виноват. Надо прояснить этот момент. Разве её высочество не от болезни умерла? Спросила я осторожно. Вдали от целителей, семьи и охраны тон то стал жёстким, но вместе с тем ранимым. А он где при этом был? Ни не с ней и даже не знал, что она ушла из западной резиденции. Оказалось, во время приступа наедине со своим жрецом, тот пытался ей сил передать, столько влил, что тоже погиб. Не должна принцесса так умирать. Ну-ну. По мне, она заслужила Однако я изобразила участие. Мне жаль. Вы, наверное, были с ней близки, с Анелькой, переспросил он, изменившись в лице. Посмотрел куда-то перед собой и выдохнул. В детстве, да, а потом всё было непросто. Представляю. Выходит, она улезнула от Северина. Он не одобрил бы жертвоприношения. Вот и остался в счастливом неведении. Однако не думаю, что не досмотрел с его стороны было бы странно ожидать, что подопечная рванёт куда-то на последнем издыхании. По идее, Северин и не был обязан ходить за ней по пятам, в отличие от того же жреца урода. Он лично проводил для принцессы запретный ритуал, мало кому известный. На сей счёт у меня было две теории: либо Анелия не доверяла культу и потребовала обучить своего человека, либо он уже являлся тайным адептом, который и навёл её на Велизара. Тогда императорская семья могла изначально не быть в курсе, а всю эту историю замять от греха подальше. Но меня мучил ещё и другой вопрос: от чего культ подвязался исцелять принцессу? Какая им была выгода? Ссылкой Северин легко отделался, зло выплюнул Герман. Мало того, что за подопечной не уследил, Так после требовал расследовать её смерть как убийство и целый заговор, признать, что опозорился это не багеройский. Я закусила губу. Убийство. Можно ли считать им то, что я с ней сделала? Вот уж вряд ли. Это была самозащита. Да и кто об этом узнает, чтобы судить? Никто. Никогда. Вы правы. Я хочу участвовать в расследованиях тайной службы, касающихся культа, поделилась я. Захотелось немедленно сменить тему, которую сама же затронула. Мечтая стереть их с лица земли, всех адептов без исключения. Кровожадно, оценил Герман. Сразу видно, опасная ты женщина. Сразу стало обидно, притворяясь, что я неплохо, тем, кто умеет присматриваться. пояснили мне доверительно. Поэтому тебя и стража на второй день перевели и правильно сделали. Так что я не против, что ты ко мне в охрану не идёшь. Просто не согласен. Губы невольно растянулись в улыбке. Всё же он забавный, если не считать пристрастия к пьянкам и погромам кабаков. И замечательно, что удалось обойтись без обид из-за того, что я отказалась его охранять. Что-то у нас больные серьёзные разговоры. Цокнул принц языком отстраняясь от перил. Надо это срочно исправлять. За мной, покажу тебе лучшее место во дворце. Неужели погреб со спиртным? Герман быстрым шагом направился к выходу с веранды, на садовую дорожку, уходящую за дальние кусты. Я пошла следом, стараясь не отставать. Девы у фонтана проследили за нами с неприкрытым любопытством и зашептались. Одна так отвлеклась, что уронила пирожное на пышную юбку. Невозмутимо засвестело, и прикрыв кремовое пятно, принялась украткой его вытирать. Краем глаза я заметила девушку, что сидела обособленно на бортике фонтана. Очевидно, Ясмина, средняя принцесса. Слухи не врали. Копия Аннелии, по крайней мере, внешне. Тонкая талия, роскошная грива пепельных волос, утончённо красивые черты лица. Холод в глазах, способный заморозить любого. прилагался. Но безучастным равнодушием от неё не веяло, скорее, раздражением, будто приехавшие девицы её изрядно утомили. Гостеприимная, а ведь ей сейчас именно столько, сколько было Аннелии в нашу первую и единственную встречу. 18 лет, полагалось уже замужем быть. Говорили к Ясминне постоянно кто-то сватается. Но она нос воротит и ищет достойного. Ну да, беда, никаких тебе принцев, ведь оба имеющихся, твои кровные братья, мне от неё прилетел взгляд, который не расшифруешь иначе, как ходят тут всякие. Я сделала вид, что не заметила. Шли мы от фонтана достаточно далеко, здороваться и кланяться без надобности. Дорожка свернула за живую изгородь, обогнула сад сбоку и вывела к псарне. За решёткой резвились впечатляющих размеров волкодавы, весело рыча и катаясь в траве. Грозные твари, зубище в разъявленных пастях, ого-го. Герман прошёл мимо вольера и невысокой деревянной постройки, что стояла по соседству. В предвкушении и потёрла ладони и подозвал меня к плетёному забору, отворяя нехитрую калитку. Несмотря на наведённую слугами чистоту, запах живности витал отчётливо, кроме рыка псов неподалёку. Других звуков не слышалось, и я терялась в догадках. Одна мелькнула, стоило вспомнить, какую книгу принц недавно читал. После я юркнула за калитку и увидела десяток пушистых, ушастых созданий, копошащихся в траве. Кролики! Куча маленьких славных кроликов: беленьких, сереньких, рыженьких, чёрненьких, знатный выводок. В шкафах с клетками сидело ещё столько же. Они забавно водили носами по воздуху, топорща усы. О, высшие силы, это слишком мило. Нравится? Осведовался Герман, плюхаясь на траву рядом с пушистиками. "Я ошалела, призналась честно. Меньше всего ожидала, что лучшее место во дворце окажется загоном с кроликами. Ты меня просто плохо знаешь. Ну, скажи мне, они симпатиги. Бесспорно, только впервые таких мелких вижу, на один зуб. Но оно, оставь вилку всяк сюда входящий, заявил его высочество. Эти для любви, специальная порода. Хотя они не совсем бесполезны, из их пуха можно всему дворцу вещей навязать. Вы ещё и вяжете? Окончательно опешила я. Нет, прелесть. Теперь, может, и научусь. Нужно как-то вечера коротать. Тебе шарфик, носочки или шапочку? Я приснула, села рядом с ним на траву. Он потрепал между ушей самого белого и мохнатого кроля, доверительно сообщив: "Это снежинка". Креника признанная дама, как и все дамы, собственно, а возле неё проглод. Герман погладил рыжего, жующего салатные листья, и указал на насупленного черныша по Одаль. А там кусь, не трога его, запнёт, а киволкадов с ума сойти. У них и имена есть. Признаю, была не права. Принц умеет впечатлять девушек. Поскольку не трогать советовали лишь одного, я осторожно коснулась спинки серого крохи. Шорстко у него было мягкое, действительно пух. Вот он, истинный уголок для расслабления. Никакому восточному храму не снилось обложиться, что ли, кроликами и попробовать достичь состояния умиротворённого равновесия, чтобы наконец свой дар обуздать. А этого, как зовут, спросила я, решив, что раз распустила руки, то стоит познакомиться. Лапочка, без тени смущения, ответил принц и подхватил упитанного пятнистого кроля. Вот мой любимый, Жапастик. Жестоко, но справедливо. Попец у того был выдающийся, перевешивал, кряня поднятого зверька с земли. Мне перечислили по именам других: Пусю, Бусинку, Пыхтюша, Одуванчика и Медведика. Я умилилась до невозможности. Простий в герману и кабак и крышу и отпущенные ранее нескромные намёки. Ох, запрещённые приёмы использует, и ведь работают. Всего дворца я не видела, но уверена, что лучше места не найти. Во дворце его и нет, а в городе Увы не скоро покажу. Где такое? поинтересовалась я скептически. Любимый кабак назовёт Наверное, его уже нет давно, разгромил по особый любви, в первую очередь. Башня столичной гимназии. Вновь удивил Герман и мечтательно прикрыл глаза. Там такой шпиль, мм, забраться бы на самый верх, да маги и захрана не дают. Ловят на нижнем ярусе и пытаются вытрезвляющим зельем напоить, чтобы им его на завтрак, обед и ужин наливали. Невкусное, посочувствовала я. Редкостная гадость. Помню, пробовала однажды. Оно у меня напрочь отбило желание перебарщивать со спиртным. Но принц явно стойкий, его таким не возьмёшь. Зачем он пьянствует, провоцирует драки и маяется прочей ерундой? Сейчас с виду нормальный человек вроде. Я принялась тискать лапочку, ощущая нежнейший мех под пальцами. Она засучила лапами. Раздался злоой утробный рык. выбирающий до дрожи, далёкий, но страшный, он заставил обернуться. От псарни доносился, а такой громкий, словно на духом. Рык повторился, и ему вторило множество разъярённых собачьих голосов. Герман втрепенулси и вскочил. Я тоже. Что за псы просто так ярица не могут? Тут стойте, велела я и высунулась за калитку проверить. Псарню отсюда было видно хорошо. А слышно ещё лучше. Решётка с грохотом сотрясалась, атакуемая взбешёнными волколаками. Они толкали её лбами и мощными лапами, сверкали глазами, из оскаленных пастей капала слюна. Снующие поблизости немногочисленные слуги испуганно закричали и бросились в распыпную. Я сосредоточилась на разлитой вокруг вольера энергии. Чуствовались наслонные магические эманации. Невероятно мощные по заряду. Какой-то заклинатель духов постарался. Новое покушение на Германа. Пёсики буянят. Он возник за моей спиной, уставился на них. Ох ты ж! Мгновение, и волколаки протаранили решётку, та слетела, оглушило скрежетом, затем рычанием. Герман рыฉтнулся, у загона активировался защитный барьер. Заметались его по тревожные линии. Вот только они спасут. Я моментально сотворила отвод глаз, окутала нас щитами и прекрасно понимая, что толку от них будет мало, если принцы всё же почуют, приготовила атакующее плетение. Псы мозгнули по нам невидимыми взглядами и отряхнувшись, поводили расширенными ноздрями по воздуху, явно уловив ескомую метку жертвы, рванули в другую от нас сторону. Похоже, Принцев совершенно не интересует, и бегут они в сад, перепрыгивая кусты. К кому бы ни стремились, на их пути безошиздные девы расселись, которые могут сойти за препятствие, а пока стража подоспеет, счёт на секунды идёт. Немешкая, я кинулась за волколаками. Перемахнуть через живую изгородь не позволила узкая юбка, пришлось продираться сквозь них магией. Рык не стихал. Я поднажала, свернув на более удобную дорожку. В голове бился вопрос: кто сумел так повлиять на собак императора? Маги диких племён умели натравливать волков на чужаков, а у меня не выходило, поскольку звери в пустошах не считали меня своей. С псами это должно аналогично работать. Выходит, кто-то приближённый к правящей семье постарался. Кто неоднократно здесь бывал? Во дворце орудует маг-предатель из культа. Какова его цель? Девы истошно заорали. Я срезала пути, испортив пышную кулумбу. Остановилась едва увидела стаю, догнала. Волкодавы подбежали к фонтану, у которого те сбились в кучу. Две из них были магичками и обе судорожно накладывали на девушек щиты. Мёртвому припарка. Хоть хватило мозгов не удирать, могли спровоцировать псов. А так, они должны отправиться искать того, кого обозначил жертвой заклинатель духов. Девы всё равно рискуют вызвать у волколаков желание предварительно сомкнуть зубы на их горлах. Злость от животных исходила страшная, почти осязаемая. Охранная сеть расчерчивала сад. Её линии искрились и дымились, но стаю не атаковали. И слава высшим силам. Это вам не точечные и полноценные заклинания. Был бы велик риск за детей невинных гостей. Замолчите, вы их внимание привлекаете, крикнула я, поскольку накладывать чары отвода на орущих людей дело пустое. Послушались не все. Какая-то девушка вовсе взяла столь высокую ноту, что уши заложило. На меня псы не обращали внимания, окружали фонтан и не собирались бежать дальше. Вот уж увы, от леперожными по пути решили перекусить. Метка заклинателя на ком-то из дев, в среди них принцесса. Культ покушается на неё. Я щедро накинула на пару замолкших девушек отводящих чар. Вперёд вышла Есмина и грозно скомандовала волколадавам: "Нельзя! Смелая, но дура. Кажется, сейчас в императорской семье ещё на одну принцессу меньше станет". Псы оскалились, однако не на хозяйку. Встали в охотничьей стойке, вперев кровожадные взгляды в девушек за её спиной. Неужели метки на них всех? Что за бред? Кому надо натравливать псов на гостей? Я добавила заклинание отвода глаз на тех дев, что догадались захлопнуть ёрты. Берущая высокие ноты захрипела и красиво упала в обморок. Все бы так Воздух засочился подчиняющей магией. Волкодавы ринулись в атаку. Моё заклинание отбросило того, кто почти допрыгнул до одной из дев. Другим повезло меньше. Одной вцепились в выставленную перед лицом руку, другой, упавший фонтан в ногу, чуть ниже бедра. Вода окрасилась багровыми разводами, густо разлился металлический запах крови. Магички среагировали атакующими плетениями, Но численное преимущество не на их стороне было. Я понеслась к фонтану, сбив магией с ног нескольких псов, и под их скулёж вскарабкалась на бортик нижней чаши. Вдох, концентрация, заклинание о шаломлении. Фонтан и макутала мощно, прикрытых щитами девушек не задело, прочих увы. Главное, что псы застыли изваяниями. Помню слова Северина, что метко попадает, если цели оказываются на приличном расстоянии. Я скомандовала девам: "Бегите подальше отсюда, живо". Просить дважды не потребовалось. Они помчались прочь. Те, кто был в состоянии это сделать. Магички остались по долгу службы, а вот иесмина добровольно Пока я точечно колдовала в волколадавов, дезориентирующие плетения, она склонилась над истекающей кровью девой и, оторвав ленту от своего платья, принялась туго стягивать рану на её руке повязкой. Я продолжила сковывать псов магией, прекрасно понимая, что эффект недолгий, но как ещё поступить? Раскидать взбесившихся животных, не зацепив девушек, без шансов. Мы все слишком близко. Воздух запострел чарами, уже не моими и не тех двух магичек. К нам со всех ног бежали стражи во главе с Христиной. Вс-стряхнули себя остатки сдерживающих плетеней, лязгнули зубами, пытаясь дотянуться до помеченных жертв. Я перешла на сотворение щитов, не прогадав. От мощного тёмного залпа Христины фонтан пошёл трещинами. Волкодавов укрыло облаком тьмы. Вмешались стражи. кто магией, кто сталью. Несколько минут, и всё было кончено. Деф обступили подоспевшие целители, но той, чьё испачканное кремом платье теперь покрывали и кровавые потёки, помогать было поздно. Я спрыгнула с бортика и торопливо направилась к загону. Нужно проверить, как там Герман. Очень странно, что за мной не рванул ни в его духе. Что-то тут не то. Идя обратным путём, я почувствовала след знакомых эманаций. Мой дар заклинателя, пусть и не развитый, чётко различил их источник. На травявищей псов мак по-прежнему рядом. Энергия вела за деревья, к двум аурам, одна из которых была едва уловимой. Я решительно направилась по следу и именно оттуда услышала рыдания и овещевательный голос Германа. Тихо, успокойся. Я подошла ближе. Застала его обнимающим маленькую Марию. Я не хотела, плакала она на взрыдное его плече. Не хотела, не хотела, не хотела. Случайно вышло, просто разозлилась. Они все ушли в сад. Меня не взяли. Я всё сказала, мне опять нельзя. И сказала ещё, что если ты женишься то в другое королевство уедешь. А я не хочу, чтобы ты уезжал. Не хочу. Никуда я не уеду, обещаю. Он потрепал её по спутанным кудряшкам. Но тебе надо всё исправить. Не знаю я, как отозвать, не получается. Я пешла из-за её слов и из-за фонящей от младшей принцессы магии. Сильный дар, очень Немудрено на эмоциях натворить дел. Герман отстранился от сестры, заметив меня. С псами разобрались, сообщила я. Исправлять нечего. Мари, он утёр ей лицо рукавом. Беги в свою комнату, ладно? Она судорожно кивнула и побежала прочь, к счастью, в противоположную от сада сторону. Может, и полезно было бы увидеть, что натворила, но девочка не виновата. не контролирует себя. Виноваты те, кто это допустил. Я сложила руки на груди и озвучила очевидное. Она маг, причём могущественный, многим взрослым подобное не под силу. Правда, что ли, огрызнулся Герман. Прелесть, ты удивительно наблюдательна. Почему она не в академии под присмотром? Дар недавно проснулся, ещё не поняли, что с этим делать. Ну да, Магов в императорской семье не рождалось. Растерялись бедные. А оторвать малышку от матери и отправить в академию это для обычных смертных, с принцессами так не поступают. Наставник у неё есть и няня. Убито произнёс Герман, словно оправдываясь. Не дооценили её магию. Кто бы ожидал, что она их ментально вырубит и улезнёт. Ах, у неё двойной дар. Выходит, в нашу первую встречу Мария пыталась мне приказ отдать, что я её не вижу, а не хотела по-детски в этом убедить. По-моему, сбегать ей не впервой, припечатала я. Это не игры, она опасна. Сегодня пострадали люди. Ты думаешь, я тут что-то решаю? грустно усмехнулся он и прислонился к стволу дерева. Уставился на меня невидимым взглядом и еле слышно спросил, что в саду произошло. Все целы. Нет. Сходи, посмотри. У тебя могут быть проблемы. Никому о её даре знать сейчас не положено. О каком даре? Мига муловила я намёк. Уж что? А новые проблемы мне ни к чему. Тех, что есть, с лиховой хватает. Герман облегчённо выдохнул, я отвернулась, ощутила приближение людской ауры. За деревьями мелькнул силуэт. К нам вышел разъярённый молодой человек в роскошном мундире, коротко остриженные пепельные волосы, узнаваемые черты лица, жёсткая линия изогнутых губ. Давид, старший принц и наследник. "Ты здесь", процидил он, явно обращаясь к брату. "У тебя там невеста скончалась. Радуйся, твой отъезд отменяется. Прямо сейчас начинать радоваться или можно чуть позже?" глухо поинтересовался тот. Получается ту деву, уронившую на платье пирожное, ему и сватали, не сужденоей выйти замуж, ни за принца, ни за возлюбленного лорда, ни вообще. Где это, Давид не договорил, хотя по тону следом просилось нечто вроде мелкая дрянь. Его глаза мозгнули по мне, выцепив усиливающий концентрацию браслет на запястье. Взгляд стал более злым. и даже презрительным. Уйди. Станешь императором, тогда и будешь чужими магами командовать, поджал губы Герман, а она и так уже уходит. Я с опозданием выдала наследнику почтвидный поклон и развернулась, не желая испытывать судьбу. Удаляясь, прочу услышала: "Тебе покушение мозги на место вставило, решил по дворцу с охраной ходить, а не хитростью запирать представленного мага в погребе". или опаивать сонным зельем. М-м, да, не решил. У младшего принца чувства самосохранения напрочь отсутствуют. С моим же было всё в порядке. Поэтому я поспешила покинуть императорскую обитель, надеясь, что их дела больше никак меня не затронут.